Как все бывшие на виду листки оказались собранными, я заглянул под каждый автомобиль, обратясь наружно в такое же достойное, чумазое, ободранное и оборванное существо, каким ощущал себя внутренне. Последняя страница, которую мне суждено было найти, лежала текстом вниз на капоте Клио, прилипнув к подсыхающему штриху. Я нежно ее отлущил. Конечно, катастрофа задержала меня лишь на день. Я к тому, что все же сохранилось на жестком диске в нашем доме, в деревушке нью -Нем. и тем не менее случившееся не было, знаете ли, никак уж не было добрым предзнаменованием. Ну, то есть снова покупать 500 листов бумаги для лазерного принтера и... В общем, случившееся подсодрало золоту со свиной кожи как я это ощущал. Вчерашнее ночное празднество Шатонев-Дюпап за 62 фунта, ощущение воли, с которым я и прикатил на велосипеде в город, все оказалось преждевременным. Солнце ушло за облака, я задрожал. Старик стоял совершенно неподвижно, глядя на одну из страниц шедевра. Большое спасибо, сказал я, отдуваясь и розовея, такая глупость. Придется обзавестись новым кейсом. Он взглянул на меня. Во взгляде его присутствовало нечто такое, что я даже тогда отчетливо ощутил монументальность старика. Нечто абсолютно вечное, невыразимое. Он протянул мне листок, который читал чело. Это была страница 49-я из первой части шедевра. Той, где... А Лоис добивается законного права взять Клару Пельцль в жены. «Простите, а что это?» – спросил он. «Это э, моя докторская диссертация», – ответил я. «Вы аспирант?» В его голосе прозвучало удивление, но я давно уже к этому привык. «Если честно, я временами выгляжу слишком юным даже для первокурсника. Может, стоит еще раз попробовать бороду отпустить?» «То есть, если у меня хватит на это...» Тестостеронов. В прошлом году я предпринял такую попытку, и порожденная ею ядкая критика окружающих едва не довела меня до самоубийства. Я покраснел еще пуще и кивнул. Почему? – спросил он кивком, указывая на листок, который так подержал в руке. Простите. Почему такая тема? Почему? Почему? Да. Почему? Ну. Но... Я что хочу сказать, всем же известно, как выбирается тема докторской диссертации по истории. Ты лихорадочно носишься по библиотекам, отыскивая такую, за которую никто еще не брался, или, по крайней мере, не брался в последние, скажем, 20 лет. А отыскав, цепляешься в нее мертвой хваткой, стараешься застолбить участок. Это же всем хорошо известно. Однако взгляд, устремленный на меня стариком, был исполнен такой невыразимой серьезности, что я, не сумев даже сообразить, как подступиться к ответу, лишь беспомощно пожал плечами, да глупо улыбнулся по Джейн вечно устраивала мне выволочки за столь жалкую тактику, но поправить в ней что-либо было мне не по силам. — Как ваше имя? — спросил он. — Не резким тоном человека, надумавшего донести на тебя властям, — но с подобием замешательства, с повышающейся к концу вопроса тональностью, как если бы его удивляло и отчасти пугало то, что я ему все еще не представился. «Майкл Янг, Майкл Янг, — повторил он все так же недоуменно, — и вы аспирант здесь, в этом колледже? Я покивал» а он устремил взгляд на укрывающие солнце облака за моей спиной. Никак не могу разглядеть ваше лицо, сказал он. О, отозвался я, извините, и сдвинулся в сторону, чтобы он мог получше меня разглядеть. Ну, полный сюр. Он кто, пластический хирург? Портретист? Какое отношение имеет мое лицо, к чему бы то ни было? Нет, нет, солнечные очки с ударением на втором слоге. Солнечные, определенно немецким, немного восточным, возможно, или южным. Я сорвал с лица петли киллера, отчего лишь сильнее смутился, и мы постояли немного, вглядываясь друг в друга. Ну, то есть это он в меня вглядывался, а я лишь бросал из-под ресниц вороватые взгляды, совершенно как юная леди Ди. Он